Глава девятая Межзвездное пространство, туманность Морта Пелагас, малый транспортный корабль класса «Пеликан» Засекли! Тяжелый кулак Старпома с гулким стуком опустился на край консоли управления. У них пока только примерное направление. Дежурный инженер склонился над сенсорной панелью — Его пальцы нервно порхали над экраном, ловя мельчайшие изменения в сигналах. Глаза напряженно бегали по цифровым графикам. От общего он запнулся, понимая, что слово «рой» здесь неуместно. От общей массы отделились восемь кораблей. Все направляются в наш сектор. На каждом фиксирую работу активных радаров. В голосе инженера звучало беспокойство, но он старался сохранить хладнокровие. Далеко не первая передряга в его жизни. Но сейчас, глядя на дисплей, ему едва хватало выдержки. Он чувствовал, как холодный пот скатывается по спине. Еще есть шанс. Старпом с надеждой взглянул на капитана. Если начнем разгон на 30% от номинальной скорости... Да, это чертовски медленно, но зато снижает вероятность обнаружения до минимальных значений. Лотар задумался, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Направление новой группы кораблей?» — спросил он у инженера. Судя по их вектору движения, инженер снова вгляделся в данные. «Идут в систему Адлак». «Неудивительно», — кивнул капитан, мысленно представляя карту сектора. «Отсюда больше лететь особо некуда». Но больше всего его беспокоила «восьмерка», что изменила курс, и теперь медленно приближалась к ним, сканируя окрестный космос. «Если останемся на месте, нас обнаружат. Это лишь вопрос времени». Тихо, но твердо проговорил старпом. не ведь не успокоятся, пока не найдут нас». Лотар и сам это понимал, но если перед ним действительно был флот Доминиона, пусть и в странном диковинном виде, то попытка побега могла обернуться катастрофой. Если их поймают... А в этом он практически не сомневался. Никакие связи с Фогелем уже не помогут. Капитан молчал. На мостике повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь негромким писком системы уведомлений. И периодически в глубине корпуса слышался приглушенный металлический скрежет. Перегревающиеся стабилизаторы уже давно требовали замены. А потом голос инженера прорезал воздух, словно выстрел. Мы обнаружены. Нас сканируют. По мостику тут же прокатился резкий звуковой сигнал, заставивший некоторых вздрогнуть. Освещение мигнуло, согласно прописанным протоколам безопасности, переходя в режим повышенной готовности. Красноватый и чуть приглушенный свет заполнил отсек. На общем экране, куда выводились данные с радаров, резко изменился рисунок движения разыскивающих их кораблей. Восьмерка кораблей, медленно прочесывавшая сектор, резко изменила поведение. Два судна отделились и с резким ускорением двинулись прямо к Пелагасу. Остальные тоже ложились на нужный курс, но их скорость была значительно ниже. Время до перехвата первой двойкой. Голос Тарпома был ровным, но руки сжались в кулаки. Инженер быстро пробежался пальцами по сенсорам. Ориентировочное время перехвата со... Фраза оборвалась на полуслове. Глаза инженера расширились. Он ошеломленно уставился на консоль. Обе точки, с разницей в несколько секунд, исчезли с экрана радара. «Что за...» — начал было Старпом, но инженер его перебил. «Я не знаю, что случилось». Инженер с ужасом смотрел на пульт, над которым зависли его пальцы. Потом он даже отдернул руки, будто боялся дотронуться до экрана. Они просто исчезли. Секунду на мостике стояла тишина. Потом Лотар, очнувшись, резко скомандовал «Средство визуального наблюдения немедленно направить на последние координаты». Инженер лихорадочно заработал руками, перенастраивая камеры. Камера, до этого продолжавшая отслеживать основную формацию неизвестных кораблей, начала перенастраивать фокусировку на новые координаты. Процесс калибровки занял около 15 секунд. в течение которых на экране царила лишь непроглядная пустота космической черноты. Затем, по мере того, как оптика подстраивалась, из мрака проступила картина разрушения. Огромное облако обломков. Осколки корпуса, обугленные металлические пластины, разорванные на части конструкции, все это хаотично дрейфовало в невесомости, слабо освещенное дальним светом звезды. Через мгновение... Вторая камера сфокусировалась на координатах второго пропавшего корабля. Результат был тем же. Полное разрушение. Они уничтожены. Кто-то на мостике выдохнул с ужасом. Старпом вперился тяжелым взглядом в инженера, требуя объяснений. Системы не зафиксировали огневого воздействия. Растерянно пробормотал тот, чувствуя, как его пальцы дрожат. «Радар в пассивном режиме!» «Мог запросто пропустить залп», — твердо ответил Лотар, чувствуя, как все внутри холодеет. Он ни секунды не сомневался в произошедшем, как и в том, что к ним приближались не корабли доминиона. Только лениво не слышал о жестокости имперцев. Их жестокость стала легендой, однако всегда была направлена на чужаков. Они могли беспощадно расправляться с пленными и уничтожать целые колонии, стирать с лица планет-поселения... Но никогда, ни разу за всю историю империи не обрушивали свою ярость на собственных людей. Но сейчас шестерка крупных и тяжеловесных кораблей без колебаний уничтожила двух своих, более быстрых союзников, что рвались к Пелагасу. Без предупреждения, без попытки обездвижить, без шанса на выживание. Они ведь могли просто вывести конкурентов из строя, подбить с и оставить без возможности продолжить преследование. Но вместо этого корабли разнесли в пыль. Два стремительных судна, летевших впереди, взорвались почти одновременно, рассыпавшись искореженным облаком металла. На капитанском мостике воцарилась напряженная тишина. Все смотрели на экраны, осознавая одно. если они не уйдут сейчас... Их ждет участь не лучше. «Пилот! Полный ход! Максимально допустимое ускорение! Уводи нас отсюда!» Старпом кричал, пристегиваясь к креслу. Он даже не смотрел на лотары. Капитан не был сумасшедшим, чтобы после увиденного продолжать надеяться на благоприятный исход переговоров. Приказ был исполнен без промедления. Навигатор резко активировал тяговые двигатели и одновременно включил экстренное оповещение по всему кораблю. По внутренней связи разнеслось механическое. «Внимание экипажу! Начинаем ускорение! Подготовиться к перегрузкам!» Маневровые установки развернули пелогаз, резким рывком отворачивая его от погони. Корабль ощутимо содрогнулся. Основные силовые блоки на пределе допустимой мощности разом взревели. угрызаясь в пространство, ускоряя корабль. Разгон был резким. Тела членов экипажа вдавило в кресло, а в висках застучала кровь. Латар стиснул подлокотники своего кресла, чтобы не завалиться на пол. Перегрузка продлилась всего три минуты. Три бесконечно долгие, изматывающие, невыносимые минуты. Казалось, время остановилось, превратив каждое мгновение в мучительное испытание. Воздух был тяжелым, гудящая вибрация двигателей сотрясала корпус, а тела экипажа оставались вжатыми в кресло с такой силой, что, казалось, мышцы и кости превратились в свинец. Грудь сдавила, дышать было трудно. Каждый чувствовал, как пот стекает по коже, как дрожат от напряжения пальцы, как болезненно наливаются кровью капилляры в глазах. И вот, наконец, давление ослабло. Двигатели сбросили мощность, достигнув регламентной скорости, и перегрузка постепенно сошла на нет. А люди выдохнули с облегчением. Кто-то прокашлялся, а техник с хрипом разжал пальцы, оставив на подлокотниках кресла глубокие следы от ногтей. «Гравикомплексы стабилизированы, нагрузка в норме», — Сипло отрапортовал инженер, все еще переводя дыхание. «Скорость?» — хрипло спросил Лотар. «Две четверти от скорости предела. Больше не выжмем», — отрапортовал пилот-навигатор. Перегрев первый, второй и шестой турбин. Принял эстафету отчетов инженер. Система охлаждения сработала штатно. Капитан провел ладонью по лицу, стряхивая пот. Они пережили столь стремительный разгон, чтобы компенсировать разницу в текущих скоростях с преследователями, так что расстояние, разделяющее их, не только не увеличилось, Оно, наоборот, продолжало сокращаться. Просто теперь не так стремительно, как раньше. «Симмонс, мне нужна связь!» Голос Латара разлетелся по мостику. Техник дернулся, не сразу осознав сказанное. Его пальцы, бегающие по сенсорной панели, на секунду замерли. Но он порывисто выдохнул, собираясь напомнить, что система до сих пор заражена вирусом. Даже если удастся частично восстановить функционал, Зараженный софт мгновенно все снова перекроет. Единственное решение — это полная замена железа. Но у них нет нужных запчастей. А даже если были бы, то на замену требовалось просто уйма времени. Используя военный спутник. Лотар не собирался сдаваться, А в голове уже сложился план. Он не позволял мелочам вставать у себя на пути. «Сможешь?» Симмонс моргнул, будто не сразу понял смысл слов. Украденный спутник был частично неисправен, но все еще держал канал связи. По крайней мере, с некоторой периодичностью устанавливал контакт с военными и отправлял им различную абракадабру. Фугель сам предупреждал, что времени на подключение блокиратора, погрузившегося спутник в режим сна, будет чрезвычайно мало. Надо было успеть уложиться в крошечное окно между сеансами связи. В теории, возможно. Неуверенно пробормотал Симмонс, быстро перебирая в уме все возможные схемы подключения. Он не был уверен, что успеет. «Попробовать можно, но мне потребуется помощь. Один я точно не справлюсь». «Олди, помоги ему», — тут же приказал Старпом, даже не глядя на инженера. Тело блокиратора находилось в грузовом отсеке. Техник и инженер сорвались с места и бросились прочь с мостика. Как только за ними с шипением закрылась герма-дверь, Джефф повернулся к капитану. — Какой план, Кэп? Что делать мне? — Проверь экипаж. Лотар тяжело вздохнул. Он переживал, что некоторые, особенно нерасторопные бойцы, могли не успеть отреагировать на оповещение и пострадали при ускорении. — И готовь всех к бою. Старпом замер, но потом медленно кивнул. Лотар по-прежнему не верил, что удастся ускользнуть от погони, но ситуация уже не казалась совсем безнадежной. Сперва они лишились двух самых быстрых преследователей, причем даже не ударив палец о палец. Спасибо врагам. Теперь ему пришла в голову идея, как еще сильнее сократить число врагов. Немного поразмыслив, капитан понял, что со временем от шестерки преследователей отвалится еще пара. Одни просто не выдержат разницы в скорости, другие, возможно, разделят участь первых и погибнут от дружественного огня. А вот те, кто останутся... Лотар нахмурился, глядя на экран. Включим спутник и запустим зацикленную передачу данных. И что это даст? Джефф нахмурился. Даже если сигнал примут кавалерия, и мы успеем вовремя, Мы окажемся в зоне поражения вражеских орудий гораздо раньше. Нас не уничтожат. Нас возьмут на абордаж Лотар в этом не сомневался. Иначе зачем врагам было так отчаянно грызться между собой за возможность первыми добраться до их корабля? Уж точно не ради того, чтобы произвести первый выстрел. В этом не было логики. Капитан больше не боялся выдать свое местоположение. Он активировал радары, и полностью запустил детальный анализ вражеских кораблей, внимательно всматриваясь в обновленные данные. Судя по сигнатурам, нас перехватят вот эти двое. Лотар быстро коснулся панели управления, и на общем экране появилась увеличенная проекция двух кораблей. Оба некогда явно принадлежали военному флоту. Массивные, обшитые броней, с орудийными установками, выступающими вдоль корпусов, словно хищные клыки они двигались синхронно удерживая плотное построение что сразу бросалось в глаза в отличие от остальных преследователей эти двое выглядели как пара охотников привыкших работать в тандеме лотар нехоти пришел к очевидному выводу что именно эти два корабля и уничтожили быстроходные звездолеты гражданского типа все сходилось и классы судов и вооружение. на каждом из них «Экипаж минимум в полтора-два раза больше, чем у нас», — мрачно отметил Старпом, понимая, что их ждет в случае абордажа. «И это при условии, что никто из наших не свернул себе шею во время ускорения. Итого получается почти четырехкратное превосходство в живой силе. Значит, постараемся сделать так, чтобы свести численное преимущество к минимуму». Лотар подмигнул Джеффу. Старпом сжал кулаки. «И как ты собираешься это провернуть?» Лотар вздохнул, собираясь с мыслями. Он понимал, что времени на долгие разговоры нет, но ему нужен был старпом, верящий в успех, а не дрожащий от страха и неспособный вдохновить остальной экипаж на сопротивление. «Слушайте все!» — наконец произнес он, переводя взгляд на остальных членов экипажа, находившихся на мостике. у нас есть шанс избавиться хотя бы от большей части преследователей все на мостике затаили дыхание лотар развернул тактическую схему на общем экране демонстрируя их текущую ситуацию несмотря на кажущуюся хаотичность их действий очевидно что эти ублюдки двигаются как единый рой или скорее стая для себя лотар мысленно провел аналогию с волками где Доминирующий самец без колебаний разрывает взорвавшегося соперника, но стая при этом остается целостной. Они прорываются вперед, готовые уничтожить своих более слабых товарищей ради преимущества, но все равно действуют как одно целое. И если мы сумеем правильно это использовать, у нас появится шанс переломить ситуацию в свою пользу. Он выделил на экране точку, обозначающую захваченный ими военный спутник, телепающийся в шахтерской сети позади корабля. — Мы отправим через него передачу, — сказал капитан. — Отключим блокировку, активируем спутник и включим зацикленный сигнал. А затем, во время резкого маневра, отпустим в свободный дрейф. — И чем это поможет? «Эти корабли явно не хотят, чтобы в системе Адлак заранее узнали о приближении их флотилии», — ответил Лотар. «Если они заметят активный военный спутник, передающий сигнал, то наверняка захотят его уничтожить». «Ты хочешь сказать, что они разделятся?» — догадался Старпом. «Именно», — кивнул капитан. «Если мы подберем правильный момент, чтобы отцепить спутник». то кому-то из них придется отвлечься и сменить цель преследования. В идеале нам нужно сделать это в тот миг, когда в погоне останутся только эти двое». Лотар вновь вывел изображение пары военных судов. Ускорение спутника должно хватить, чтобы надолго оттянуть на себя второй корабль, и тот тоже выбыл из гонки». Он сделал паузу, давая команде осмыслить его слова. «Если мы провернем все правильно...» — продолжил Лотар. — У нас на хвосте останется только один корабль. А значит, когда дело дойдет до абордажа, нам придется отбивать всего один десант, а не несколько. Наступила короткая тишина. Джефф задумчиво почесал подбородок. — Рискованно, — сказал он. — Но если все сработает, мы действительно уменьшим число врагов. — Других вариантов у нас нет. — твердо ответил Лотар. «Или мы играем на опережение, или ждем, пока нас задавят числом». Джефф посмотрел на него, затем перевел взгляд на тактическую схему. Через пару секунд он кивнул. «Тогда лучше не медлить», — произнес торпом и кровожадно оскалился. «Нужно заранее подготовить гостям теплый прием». Он даже мысленно представил, как заложенные в коридорах мины выкашивают первые абордажные группы. Спустя двадцать минут в рубку вбежал запыхавшийся Симмонс. Лицо техника лоснилось от пота, дыхание было тяжелым, но в глазах светился азарт. Он остановился у капитанского пульта, быстро сглотнул и, выпрямившись, перешел к докладу. «Капитан, у нас значительный прогресс!» Начал он, но тут же помрачнел. Однако не обошлось без сложностей. Лотар пристально посмотрел на него, ожидая продолжения. «Я не смог реализовать все в точности, как вы задумывали», — признался Симмонс. «Спутник оказался капризным. У него сбои в системе, и он не может самостоятельно передавать зацикленный сигнал. Ему необходим постоянный поток данных от внешнего источника». «Не понимаю», — нахмурился Лотар. «Мы не можем просто запустить повторяющийся сигнал», — объяснил техник, запуская на броскоме демонстрацию проведенной диагностики. Мы по-разному пробовали, но он всегда отключается буквально через несколько секунд. Почему, неизвестно. Однако есть обходной вариант. Используя блокиратор как хаб, мы можем подключить не меньше пяти видеопотоков с нагрудных камер экипажа. Они тоже начнут отключаться один за другим. Но даже в таком режиме проработают минимум несколько часов после отсоединения спутника от корабля. То есть сигнал будет идти не сразу со спутника, а через камеры? уточнил Старпом, внимательно слушая. «Да, но для всех будет выглядеть, что именно спутник — источник сигнала. Гарантирую, они погонятся за ним». Симонс понял опасения капитана, но попытался их развеять, заверив, что технические нюансы не повлияют на первоначальный план. И Олди прямо сейчас работает над увеличением количества потоков. Говорит, что, возможно, удастся поднять число подключений до десяти. «Это увеличит время передачи?» Лотар переживал, что спутник замолчит слишком рано, и второе судно вернется к преследованию, присоединившись во время абордажа. «Да, значительно!» Лотар задумался, обдумывая услышанное. «Пусть это не идеальный вариант, ведь метод реализации Симмонса предполагал, что в поток данных автоматически будет вшит идентификатор корабля». До этого момента Лотар надеялся остаться инкогнито, чтобы позже, в случае, если они все-таки выживут, не загреметь в тюрьму за кражу спутника до конца своих дней. Но, к сожалению, иного выбора им не оставили. Проблемы решать необходимо по мере их поступления. Сперва спастись от погони, а общение с законниками будет потом, если выживут. Молодцы. — наконец сказал он, похлопав техника по плечу. — Доделывай и готовьтесь к отражению атаки. Сражаться придется всем без исключения. Симонский скивнул и, не теряя времени, развернулся обратно, бросившись к выходу.